Вскоре Глафира, Саген и пятеро стражников заняли здание одной из мануфактур в саду Харвы, на этот раз поставив хозяина в известность о своем присутствии. Ксантия, закутанная в длинный темный плащ, превратилась в «Свете луны» в неясную фигуру, которую можно было бы принять как за женщину, так и за мужчину. Она стояла у Сикамора, где накануне произошла потасовка с Тахосом, и чего-то ждала. Глафира не спускала с нее глаз и от волнения слышала стук собственного сердца. Саген потирал руки и клацал зубами. «Перестань, ты нас выдашь!» Шикнул на него племянница. «Я замерз», — Виновато отозвался он. «Кераса холодная. Зря я поверх нее гемати не накинул». «Возьми мой, только сиди тихо», — попросила девушка и сняла с себя шерстяное покрывало. «Еще чего!» — с возмущением отверг предложенное Саген. «Хорош я буду в розовой накидке с бусинками». Пока они припирались, в саду появились семеро неизвестных. Один из них выступил вперед, откинул с головы капюшон и сказал женским голосом. Тахас, мы здесь!» «Баса!» – забыв об осторожности, вскрикнула Глафира, и дядюшка у корезни ее локтем в бок. Ксантия тоже открыла лицо. «Ты?» – пораженно воскликнула жрица. «Где Тахас? Кто написал письмо от его имени с просьбой о встрече? Как ты узнала о нас?» «Не нервничай!» – влез в разговор ее провожатый. «Нас шестеро против девчонки. Сейчас мы ее поймаем, и она унесет наш секрет в могилу». Мужчины стали окружать Ксантию, но она не пошевелилась. Храбрая! смыкнул широкоплечий воин, хотя у нее даже оружия нет. Это верно, спокойно ответила Ксантия. Уравняем шансы! Тут она резко пнула его в ногу, выбила из рук меч, взмахнула им, и лезвие разрубило кисть другого заговорщика, державшего увесистую дубину. Баса завизжала и бросилась на утек. Ну, отдавай приказ! Глафира поторопила дядюшку. Взять их! спохватился Саген, и стражники поспешили на помощь к «Надо догнать Басу». «Ага», – начальник полиции тревожно посмотрел на племянницу. «А вдруг у нее кинжал под плащом? Еще убьет ненароком. Я здесь подожду». Глафера с досадой махнула на него рукой и сама опустилась в погоню. Жрица оказалась неплохой бегуньей, и расстояние между ними стремительно увеличивалось. Тогда девушка подобрала с земли какой-то тяжелый предмет и запустила в спину Басы, не особенно полагаясь на свою меткость. Однако та вскрикнула от боли и рухнула на земь. «Ловко ты ее приложила!» – восхитился подоспевший стражник. «Чем? О, старым молотком!» Он связал руки жрицы за спиной и поднял ее на ноги. С остальными участниками заговора поступили точно так же. Как только опасность миновала, Саген выбрался из укрытия и принялся раздавать команды. А потом важно уселся на коня и возглавил процессию. «Твой дядя всегда такой?» – усмехнулась Ксантия, помогая подруге устроиться на лошади позади себя. «Он неисправим!» – вздохнула девушка, покачав головой. В полицию они прибыли еще до рассвета. Стражники выстроили арестованных в канцелярии, Саген уселся в новое кресло, а Ксантия и Глафира заняли места справа и слева от него. Дозорный привел и Тахаса, сонно щурившегося и явно не понимавшего, что происходит. Дверь распахнулась, на пороге возник стратег собственной персоны. «Мне доложили, что дело раскрыто, мятежники пойманы», – радостно воскликнул он. «Правда? Посыльному я не поверил». Его взгляд обижал присутствующих и задержался на Ксантии. Та демонстративно почесала красное пятно на шее, и диафан отвернулся. Ну, рассказывайте теперь по порядку, как все было. Три года назад, когда Габиний, примечание 54, явился с войском, чтобы восстановить на троне Птолемея XII, двое молодых людей, Баса и Тахас, решили поддержать Архилая. Во-первых, Узурпатор уже располагал армией, оставалось только помочь ему подкреплением. Во-вторых, дочь Аминемхета приходилась дальней родственницей фараонам последней династии начала Глафира. «И я тоже», – гордо добавил Тахас. «Да, разумеется». Подобное родство обеспечивало парочке симпатии египтян. В случае победы Архилая Баса собиралась выйти за него замуж, а потом убить или изгнать и сочетаться браком уже с Тахасом. Он сколотил шайку добровольцев, звался Махаром, понтийским военачальником, что вселило в Архилая уверенность в лояльности Понта. Конец истории мы знаем. Римляне одержали верх и вернули Птолемея. Однако наши предприимчивые друзья и не думали сдаваться. Тахос побеседовал со старостами клерухи и выяснил, что ветераны недовольны налогами. Многие с радостью учинили бы революцию, но не бесплатно. Чтобы добыть деньги, Баса попыталась похитить храмовое сокровище. Отец обо всем узнал. Он очень испугался. Ему показалось, что о заговоре уже известно властям, и надо срочно спасать дочь. Аминемхет со страху сделал глупость. Когда Ксантия появилась из озера Меруэр… Он рассказал Сагену о готовящемся мятеже и обвинил ее. «А почему именно ее?» – переспросил Диафан. Верховный жрец был уверен и не без оснований, что она ничего не вспомнит и не сможет объяснить, где находилась три года назад. Но тут в дело вступила я. Слегка покраснев от гордости и смущения, заметила Глафира и заявила Аминемхету, что не верю в его легенду и знаю, кто настоящий заговорщик. Он попытался взять вину на себя, его убили, а Баса ловко направила меня по ложному следу. Она решила подсунуть на бывшего жениха в качестве основного подозреваемого, намекнула, что Аминемхет его очень любил, что парень долго считался мертвым и внезапно вернулся, и, наконец, что он избегает ее по неизвестным причинам. Я к моему стыду клюнула на приманку и вцепилась в бакихонсу. Баса забеспокоилась, когда я задала вопрос о храмовых сокровищах и решила на всякий случай меня убрать. Для чего использовала раба, приказав ему напасть именно возле сада Харвы и бросить труп там. «Как тебе удалось спастись?» – жрица метнула в нее злобный взгляд. Но ну, э -э промямлила Глафира, не решаясь вновь упомянуть про таинственного незнакомца. «Тебя не касается, пришел на помощь дядюшка. Сиди молча». Потом я поговорила с ученым. Он рассказал, что сын получил увечья при кораблекрушении, однако домой вернулся не сразу. Работал учителем в пергаме, надеясь встретиться с матерью. Это обстоятельство еще больше настроило меня против него. Мою подозрительность подпитал и по линии. Он показал заброшенные мануфактуры на участке Харвы и поддержал идею осмотреть их ночью. Тут я зашла в тупик, но Ксантия сумела все расставить по местам. Будет лучше, если она продолжит. Бринетка кивнула и заговорила спокойным, уверенным тоном. «Рабу, которому получили избавиться от Глафира, нужна была какая-то примета, чтобы опознать ее среди других прохожих. Я предположила, что жрица дала ей нечто, послужившее знаком». «Гематий с вышитыми лотосами», — уточнила Глафира. «Да». Заключенные в тюрьме много болтали, обсуждая одновременную смерть братьев Тахаса и Мирона. Причем у первого лицо оказалось исполосованным до неузнаваемости. Я это запомнила. Затем Никандр пришел с известием, что Глафира собирается выследить заговорщиков в саду Харла по совету Полиния. «Старик, если он в своем уме, не мог натолкнуть девочку, почти ребенка, на подобную мысль и отпустить ее одну. Я сложила вместе два факта и сообразила, что один из его сыновей жив. И по линии простил ему смерть Мирона?» – поразился стратег. «Думаю, погибший грозился выдать брата властям. Отец с ним не согласился, завязалась потасовка, и Тахас одержал верх. Старик, конечно, расстроился, но предпочел спасти второго сына». «А кто тогда похоронен под его именем?» «Наверное, тот несчастный управляющий, который раньше служил у Олимпии», предположила Глафира. «Пришел наниматься, а его зарезали и изуродовали лицо». «Это возможно», — согласился Саген. «Они и фигурами схожи в этом волос». Так вот, я отправилась вслед за Глафирой, продолжила Ксанти. Мы схватили Тахаса, он намеревался убить ее, а потом Бакихунсу, якобы юноша от содеянного, помутился рассудком и покончил с собой. Я заставила Тахаса написать письмо Басе с просьбой собрать сметежных старост клерухи в саду Харва нынешней ночью, а затем распорядилась запретить его не в общей тюрьме, а в кладовой, чтобы никто не донес о его аресте сообщникам. Ну и остальное вы знаете. Стратег восторженно захлопал в ладоши. Браво! Просто браво! вы спасли не только наш город, но и всю страну». «Спасибо», — сухо откликнулась к Сантия. «А теперь, если никто не возражает, мы бы предпочли вернуться в дом Никандра и немного поспать». Лафира смущенно улыбнулась и поспешила вслед за подругой. «Приятных снов!» — злобно прошипела ей вслед жрица, «с осознанием, что меня казнят по твоей милости. Думаешь, Птолемей тебя отблагодарит?» «Я вмешалась в эту историю не ради царя, а чтобы спасти невинных людей, которых ты подставила», – невозмутимо ответила девушка, – «и не пытаясь вызвать жалость, со мной не выйдет».